Расстроенная Дарина, не дождавшись Игонькина, поднимается с кровати, одевает кофту, плахту и идет к двери. Дергает дверь за ручку, но та оказывается закрытой. Дарина пытается открыть ее, но она не поддается. Тогда она отходит вглубь комнаты, разгоняется и вышибает дверь плечом. Дарина выходит наружу.